Они достигли отель «Дюсерф» без 105. Клод Лебель, приземлившийся по другую сторону городка и доставленный к гостинице в полицейском автомобиле, подошел к парадному входу в сопровождении «Корона», который под наброшенным на правую руку плащом прядал заряженный и взведенный пистолет-пулемет «Мат-49». Показательный палец он держал на спуске. К этому времени весь городок знал, что что-то происходит, не знал только хозяин гостиниц. Отель вот уже пять часов держали в кольце, но хозяина беспокоило только одно – почему не появляется продавец форели со свежим уловом? Портье вызвал хозяина, который потел над щитами у себя в конторе. По мере того, как тот отвечал на вопросы Корона, стоявший рядом Лебель все больше горбился. Через пять минут гостиницу наводнили полицейские формы. Они допросили служащих, перерыли номер, обыскали двор, Лебель в одиночестве вышел на дорожку у подъезда и уставился на близлежащие холмы. К нему подошел корон. «Вы думаете, шеф, что сюда он уже не вернется?» Лебель кивнул. «Он удрал, ясное дело. Но ведь он же снял номер на двое суток. Вам не кажется, что хозяин с ним заодно?» «Нет. Он и его персонал говорят правду. Где-то нынче утром шакал передумал и выехал. Сейчас вопрос стоит так. Куда к черту он отправился? И не начал ли подозревать, что мы знаем, кто он на самом деле? Откуда же ему подозревать? Об этом узнать не может. Здесь наверняка просто совпадение. Наверняка. «Да это Бог, дорогой Люсьен. Сейчас мы располагаем только номером его машины». «Да, тут моя ошибка. Нужно было распорядиться задержать автомобиль». Свяжись с радистами из полиции в Леоне. Воспользуйся передатчиком одной из наших машин, кидай команду по всем полицейским участкам. Экстренное задание. Разыскивается белое Альфа Ромео с итальянским номером MI-61741. Проявлять осторожность. Водитель может быть вооружен и опасен. Ну и дальше все по форме, сам знаешь. И еще одно: газетчикам ни слова. Вставь приказ, что подозреваемый, вероятно, не знает о том, что его подозревают. Если он по чьей-то милости услышит об этом по радио или прочтет в газетах, я спущу с виновного шкуру. Я скажу леонскому комиссару Гайяру, чтобы принял здесь командование на себя. После этого возвращаемся в Париж». «Вы олух, господин комиссар! Олух! Вы держали его в руках и дали ему улизнуть!» Для пущей выразительности Сен-Клер привстал и гневно уставился на макушку Любеля по ту сторону длинного полированного стола красного дерева. Комиссар продолжал изучать бумаги с таким видом, будто Сен-Клер вообще не существует. «Если вы ознакомитесь с копией донесения, лежащей перед вами, любезный полковник, — спокойно сказал он, когда тот кончил. — Вы заметите, что он не был у нас в руках. Донесение из Леона о том, что некто Дунтан остановился в одной из гостиниц Гапа накануне вечером, поступило лишь сегодня днем, в четверть первого. Теперь мы знаем, что Шакал внезапно выехал из отеля в пять минут двенадцатого. В любом случае, у него был в запасе целый час. Больше того... Я не могу согласиться с вашей огульной критикой по адресу французской полиции. Вы забываете о распоряжении президента вести это дело в строжайшей тайне. Следовательно, нельзя было бросить всю сельскую жандармерию на поиски человека по имени Дуктан, не рискуя вызвать гвалт в прессе. Регистрационную карточку, заполненную Дуктаном в отеле Дюсерф, забрали обычным порядком и в обычное время, и с очередной... Партии отправили в главную префектуру Леона. Только там обнаружили, что Дуктан — именно то лицо, которое мы разыскиваем. Проволочка была неизбежной. Этого бы не случилось, если бы ввелся общегосударственный розыск. Я таких полномочий не имею. И последнее. Дуктан снял номер в гостинице на двое суток. Мы не знаем, что заставило его в одиннадцать часов сегодня утром передумать и скрыться. «Очевидно то, что кругом болтались ваши полицейские», — отрезал Сен-Клер. «Я уже объяснял, что никто не болтался там до четверти первого, а к этому времени прошло два часа, как его след простыл», — сказал Лебель. «Нам, конечно, не повезло. Очень не повезло», — вмешался министр. «Однако мне по-прежнему не ясно, почему розыски автомобиля не были организованы тотчас же. Комиссар. Я согласен, господин министр, что в свете дальнейших событий это оказалось ошибкой. Но у меня были основания считать, что преступник находится в отеле и намерен провести там ночь. С чего ему срываться с места? А если бы мотопатруль опознал и задержал его машину где-нибудь поблизости, он почти наверняка убил бы неподготовленного к такой встрече полицейского. Когда был отдан приказ о задержании Белой Альфы? Спросил начальник ПЖ Макс Ферне. «Я дал распоряжение в четверть шестого, будучи в гостинице», — ответил Лебель. «К семи должны были оповестить все главные подразделения дорожного патрулирования, а в больших городах будут ставиться в известность заступившие на ночное дежурство полицейские». Поскольку это опасный тип, я сообщил, что речь идет о краже машины. Заметив ее, надлежит тут же дать знать в районную префектуру и не пытаться справиться с похитителем в одиночку». Если совещание решит изменить мои распоряжения, то я попросил бы совещание принять на себя и всю ответственность за вытекающие отсюда последствия. Желающих не нашлось. Заседание, как обычно, закончилось около полуночи. Через 30 минут наступила пятница, 16 августа.